Купе первого класса. На диване, обитом малиновым бархатом, Полу лежит хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый вер Трещит в ее судорожно сжатой руке. Пенсне то и дело спадает С ее хорошенького носика. Брошка на груди То поднимается, то опускает.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 Опишите меня, Вольдемар. говорит дамочка грустно улыбаясь. Жизнь моя так полна, так разнообразна, так пестра, но главное я несчастна. Я страдалица во вкусе Достоевского. Покажите миру мою душу, Вольдемар. Покажите эту бедную душу.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 Вальдемар, слушайте, заклинаю вас, теперь ты отдаться любимому человеку, Сделаться его подругой, помощницей, Носительницей его идеалов, Быть счастливой, отдохнуть. Но как все пошло, Гадко и глупо на этом свете, Как все бодло, Вальдемар, Я несчастна, несчастный.